Лицо Чикменева выражало искреннюю любезность, но и сочувствие тоже. «Двойника подготовили? Не получится. Слишком много деталей не сумеете учесть. Какие глупости? Зачем двойники? Вы перестанете быть собой нынешним и только. Помните встречу на Мальте с профессором Маштаковым? Так то лишь штришок? Стоит мне захотеть, и вы поймете. Катран же немедленно понял. Совсем ничего не изменилось вокруг. Та же Одесса, за окнами, тот же кабинет, и закуски на столе, и Игорь Викторович напротив. Он все видел и помнил, что было, что есть, что происходит. Ни гипноза, ни наркоза, ни анаши с кокаином. При этом частью сознания вдруг ощутил себя действительным статским советником по Министерству иностранных дел, каким мог бы сейчас быть, сразу после университета, согласившись принять российское подданство и поступить в специальные классы генерального штаба по восточному направлению потом все равно было бы то же самое бизнес сомнительные экономические и политические негоции по всему миру неограниченная власть рискованные настолько пленительные акции сделавшие его тем кем он является сейчас только все это в рамках сверхзадачей поставленной перед ним империи и где-то там далеко на севере Редко посещаемый кабинет с окнами на дворцовую площадь или красную, в шкафу, золотом расшитый мундир с полудюжиной орденов. «Готов согласиться», — с некоторым усилием ответил Катранжи. «Не знаю, что за методику вы использовали, неизвестный вид гипноза или психотропное вещество в коньяке. Нечестно, конечно, но даже если вы так меня переориентируете, зачем? В нынешнем положении мы можем быть полезны друг другу гораздо больше». «О чем и речь, Ибрагим Рифатович, о чем и речь?» Поэтому предыдущую картинку мы снимаем и переходим к следующей. Кому вы должны были продемонстрировать, что меняете ориентацию и в нынешних обстоятельствах делаете ставку на Россию? Чекменев, естественно, не умел оказывать такого психологического воздействия на собеседников, как некоторые его знакомые, зато он умел создавать впечатление подобного умения, и подчас это имело почти аналогичные результаты, особенно если психолингвистическое давление сопровождалось несколькими яркими фактами по определению являвшимися личной тайной испытуемого лица. «Ну, давайте попробуем говорить откровенно», — согласился Турок, у которого, как ему показалось, более достойного выхода из ситуации не оставалось. На самом деле в определенных кругах моих коллег и советников возникло мнение, что настало время показать кое-кому, что мы решили сменить флаг. Это ведь по большому счету очевидно. Был момент, когда Россия рассматривалась как слабое звено Таос, и выбить его, превратить могучее государство в конгломерат горячих точек с предельно ослабленным, но ни на что не годным правительством, казалось задачей не слишком трудной. Ошиблись. Однако, как последние триста лет ошибались все ваши предшественники, это плененному Шамилю, отправленному в ссылку всего лишь в Калугу, простительно было, проехав Ставрополь и Ростов, сказать, если бы я знал, что Россия такая большая, я никогда бы с ней не воевал. А для вас вроде и странно, моментами, — мельком заметил Чекменев. В том и беда. Уроки истории впрок не идут. Все время кажется, что уж на этот раз все получится как надо, а он снова не выходит. «Беда», — согласился Игорь Викторович. «Вспомните, к примеру, эпоху римских солдатских императоров. Штук двенадцать, кажется, их за пять лет сменилось, и каждый, забывая о горьком опыте им же, убитого предшественника, считал, что уж он-то займет престол окончательно и надолго». Аналогичную картину мы наблюдаем за последние два века европейской политики. Сколько сил, сколько денег, и все в трубу. А главное, мало-помалу накапливаются исторические комплексы. Что у вас, что у немцев, что у англичан. Не забивали бы себе голову всякой ерундой. Жили бы, поживали, в ус не дули. Был у вас один умный человек, Кемаль татюрк. Так и его не послушались. А могли бы мы с вами с самого XVII века как-то договориться к взаимной пользе и жить как люди? По крайней мере, вы, турки, потеряли бы намного меньше времени, денег и территорий, чем шарахаясь от немцев к англичанам и обратно. «Зато мы тешились иллюзией, что проводим самостоятельную политику, с оттенком иронии», — ответил Ибрагим, как и подобало мыслящему в данный момент по-русски человеку. «Одним словом, Ибрагим Бей, давайте подводить итоги. Мы ведь не на семинаре по геополитике», — предложил Чекменев, потребовав у официанта кофе и ликеров. Вашим друзьям, от которых вы в той или иной мире до сих пор зависите, он резким движением отсек протестующий Жек Катранжи, не тешьте себя очередными иллюзиями, не существует людей, не зависящих вообще ни от кого. Я тоже отношусь к их числу. Скорее всего, потребовалось напугать своих контрагентов, дать им понять, что надежда, опора и финансовый столб «черного интернационала» не прочь начать раскладывать яйца по разным корзинам. Поэтому вам порекомендовали встретиться со мной таким вот именно образом, чтобы те, кому следует, это увидели и стали несколько сговорчивее в делах, о которых я пока не имею никакого представления. Но узнаю непременно, — обнадежил Чекменев собеседника. «Хантер-клуб». Инвариантная на протяжении вот уже второго века структура достаточно давно находится под нашим плотным контролем. Те, кто узнает о наших с вами контактах, станут гораздо внимательнее относиться и к вашим мнениям, и к моему, а главное, получат рычаг давления на кого-то третьего. Это не выходит за пределы ваших представлений о реал политик. Восхищен. Искренне восхищен, Игорь Викторович. Вам бы самодержцем стать, вместо Олега Константиновича, сказано было почти без заискования от души. Тоже почти. Ни к чему, скучное и бестолковое занятие. То же самое, что прерывать преферанс на мытье посуды, посадку картошки и приготовление уроков с детьми. Жена и скатерть. «Главные враги преферанса», — блеснул одно из почерпнутых в питерском общежитии Максим Ибрагим. «Само собой, о, смотрите!» Чекменев вскочил и взмахом руки указал за окно, где на рейде в столбе буро-зеленый, поднятый с близкого дна воды, разлеталась в небо кусками разного размера яхта-катранжи. «А в запасе ход конем по голове. Уж это явно!» Не наша работа. А сам подумал, накаркал, черт возьми. Ведь просто так сказал насчет неприятных случайностей на тебе. Или все же вертелся в подкорке такой вариант?